Надеюсь, со свободы забудем о работе. И вместе с вами на юг отползет с новыми и старыми хорошими друзьями. Ведь вместе на море будет веселей. Всем, что есть, мы поделимся с вами. Нам ничего не жалко для друзей. Скажем вместе. Москвое море, жизнь проходит, как не было В этом месте не не горешь, море и горы, камни, песок. Но месяц и недели проходят очень быстро, скоро нам домой обратно улешать. Все проблемы решаются корыстно, но мы всегда вернемся опять. Скажем, если да. Słońce, morze, чайка. и О девушка, девушка, куда же вы уходите? Куда вы пошли? Да ребят мне